Христос учит законам диалектики. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. Продолжение предыдущего. Философский аспект формулы. В Евангелии от Иоанна мы не встретим выражения «отвергнись от себя». Но эта основная формула есть и в этом Евангелии только имеет она совершенно иное, чем у Матвея, Луки и Марка. Выражение. Сноска. Тайна авторства 4 Евангелия так и останется тайной, если не принять во внимание работы гностиков, первых христиан, посвященных в основы тайного универсального учения. У Блаватской есть статья «Теософы и Ириней», опубликованная в 1884 году в таософском журнале который она редактировала в индии отвечая одному редактору блаватская говорила что он приписывает таософом то чего они никогда не утверждали по поводу 4 евангелия от иоанна полковник олькот пишет блаватская никогда и не думал говорить будто и гипотетический епископ галлии кем бы он ни был мог когда-либо написать идеальное произведение, столь преисполненное красоты и поэзии, которое принято всеми как четвертое Евангелие, но просто что слишком усердный отец, носивший это имя, побудил его написание и появление, дабы достичь своей цели в отношении гностиков и еретиков своего времени. Опять же, то, что эти «еретики» в кавычках – отрицали Четвертое Евангелие при его появлении, как раньше отрицали само существование Евангелия, сказано нам, самим Иринеем. Теологам опасно пускаться в эту дискуссию, уже слишком поздно отрицать то, что было широко признано чуть ли не каждым критиком Библии, так же, как и некоторыми апологетами христианства. Редактор, Четвертое Евангелие является произведением совершенно неизвестного, вероятнее всего греческого автора и, что совершенно неоспоримо, платоник. Во второй книге мы уже приводили слова Елены Рерих, где она говорит, благодаря кому мы получили четвертое Евангелие и имеем возможность слышать подлинные слова Христа. В основе Евангелия от Иоанна Сокровенные записи, сделанные наиболее просвещенной ученицей Христа Марией Магдалиной и хранившиеся у гностиков первых веков, в последующих веках, когда сами гностики уже «выродились» в кавычках, эти записи куда-то исчезли. Остались лишь небольшие разрозненные фрагменты вопросов Марии Магдалины. Конец носки Ее не сразу и узнаешь, потому что она предстает в виде закона диалектики. В учебниках современной науки он называется «Отрицание – отрицание». Это третий закон диалектики. Первые два – единство и борьба противоположностей и переход количества в качество. Они нам уже знакомы. Как видим, многие законы сокровенного учения, которые еще в древности изучались досконально и во всех аспектах, довольно-таки успешно используются современными философами и учеными. Но где в изречении Христа мы видим третий закон диалектики? Наши предваряющие размышления могут выглядеть так. Уже знаем, что противоположные энергии уничтожают друг друга. Если возьмем пару противоположностей, например, «жизнь», «смерть», то можно сказать следующее, когда есть жизнь, смерти нет, а когда приходит смерть, она уничтожает жизнь, как бы отрицая ее. «Я есть», словно говорит «смерть жизни», а значит, тебя нет. Но Великая Вечная Жизнь доказывает, что то, чем пугает смерть, не более чем иллюзия. Древние учителя учили, что смерти нет, потому что в то время, когда человек уходит из одного мира, он рождается в другом. Христос учит тому же. Мало того, Христос говорит, что жизнь так устроена, что сама смерть уничтожает смерть, то есть смерть, отрицая жизнь, отрицается самое себя, тем самым доказывая, что есть только жизнь, цикличная, но вечная в этих бесконечных сменах циклов – ритмов, сезонов, жизни. И Христос учит людей, как и что надо делать, чтобы выйти на дорогу бессмертия. В приводивом изречении вначале дается сравнение, очень простое, доступное для понимания самого простого человека. Затем идут уже применительные к человеку более сложные формулы, которые мы уже попытались сообразно силам нашим расшифровать. «Истина, истина, говорю вам!»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 Иоанн, глава 12, стихи 24-26. Несмотря на иное выражение, перед нами все же та же формула «отвергнись от себя». Ведь что такое «отвергни себя», как не «умри» для себя, «умри, как я». Умри все личностное, иначе не сможешь воскреснуть и принести много плодов, наподобие того, как, умирая в земле, превращается в колос одно, единственное зерно. Но мы видим, что зерно в колосе возрождается, воскресает, созревает в воздухе, в среде совершенно иной, чем земля, почва. Среда эта чрезвычайно разреженная, очень тонкая в сравнении с тяжелой, влажной и темной землей зерно возрождается и многократно возрастает над землей. Так и человек, отдавая земле земное, животную душу, воскресает в более тонкой среде, в мире надземном тонком. Апостол Павел повторял мысль Христа так. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Ссылка. Первое послание к Коринфянам. Глава 15, стих 36. Рассмотренное в философском аспекте формула Христа указывает на эволюционный закон, открытый в необозримой древности и изучаемой современной наукой, закон о цикличности, бесконечно развивающейся жизни, сноска. Я говорил о том, что перестройка является результатом нашего предшествующего развития и своеобразной фазой отрицания-отрицания, когда мы начинаем освобождаться от всего, что превратилось в тормоз для движения вперед. Благодаря политическим и экономическим реформам социализм избавляется от деформаций, возвращается к своим истокам, и в то же время выходит на новые исторические рубежи обновления. Михаил Горбачев. Жизнь и реформы. Книга Первая. Издательство. Новости. Москва. 1995 год. Конец сноски. Зерно духа должно пасть в землю, спуститься с небес на землю, по нисходящему витку спирали, чтобы затем... По восходящему витку подняться на более высокую отметку. Затем приходится вновь пасть, чтобы вновь подняться на еще более высокий уровень и так далее. Падение духа в материю требует от него самоотвержения. Это действует закон жертвы, основа жизни космоса. высшее отвергает себя ради низшего, чтобы помочь ему стать высшим. Самоотвержение – вездесущий космический закон. Его бессознательное проявление мы видим даже в растительном царстве, если посмотрим на то, что сказано Христом буквально. Сноска. Разумеется, на Земле сознательное самоотвержение требуется только от человека, и, возможно, только в человеческом царстве. Все остальные земные царства, в которых психическая энергия находится в бессознательном состоянии, автоматически подчиняются законам бессознательной природы. Не забудем, что каждую частицу природы пронизывает дыхание, прана, жизнь, матери, мир. Конец носки Сравнение самоотвержения с зерном, упавшим в землю, и проросшим в ней, человеку очень понятно. Зерно, когда падает в землю, как бы приносит себя в жертву, ведь оно знает, что умрет, но зато какой благодаря этому колос достанется природе. Зерно, падая в землю, отрицает самое себя, оно умирает, чтобы доказать обратное, есть именно жизнь, бесконечная в постоянной смене своих сезонов, бесконечная жизнь в своей цикличности. Цикличность – это повторение рождения в новом сезоне, на сей раз уже, конечно, в новом теле. Это воплощение в уже новом качестве, зерно-колос, а иначе не было бы никакого движения жизни, никакого прогресса. За много веков до Христа Будда говорил о том же. Нужно, чтобы эмбрион умер для того, чтобы родился ребенок. Нужна смерть ребенка, чтобы родился мальчик, и смерть мальчика выявляет юношу. Сноска. Н. Рокотова, Елена Рерих. Основы буддизма. Как видим, мудрость великих учителей преемственна. А преемственна, потому что вытекает из одного и того же источника. Мудрость универсальна и не может иметь возраста, как не имеет возраста жизнь. Мир постоянно умирает, как феникс, сжигающий самого себя, как уничтожает себя в почве зерно, Мир постоянно возрождается, как феникс из собственного пепла, как зерно в виде колоса возрождается из своих же клеток. То же самое может применить к себе и человек, развивающийся с каждым новым сезоном воплощения. Апостол Павел в послании к римлянам 6-9 сравнивает суть того, что сказал Христос с его же собственной смертью, и последующим явлением ученикам после смерти. Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Каждому ребенку должна быть понятна древнейшая арийская философия самоотвержения на примере с зерном, но в этом примере можно видеть указание еще на один великий закон в новой жизни, в новом сезоне, зерно воскреснет во множестве своих я это указание на свойство духа дробиться на множество своих я личностей мы можем поразмышлять над следующим вопросом можно ли одним единственным зернышком со временем засеять все поля земли в принципе конечно это возможно но будет очень и очень трудно сосчитать насколько же я разддроилась размножилась Одно-единственное изначальное зернышко – проотец всех поколений зерен. Один и тот же дух, точнее, зерно духа, ядро духа, также может дробиться. Ядро духа способно дробиться бесконечно. Формула о значении самоотвержения, произнесенная Христом накануне смерти, в той форме, в которой мы находим ее в четвертом Евангелии, исполнена и глубочайшего мистического смысла. Раз смерть лишь иллюзия, то не может быть трагедией смерть нашей физической оболочки. Это неизбежность, говорит Христос. Это неизбежность рождения в ином образе, чтобы продолжить существование. Отвержение земной души – это не трагедия, это эволюционная необходимость, говорит Христос. Именно полное отбрасывание, отрицание духом всего, что питает в низшем мире низшую четверицу и низшие энергии пятого принципа и выводит человека на дорогу бессмертия, на дорогу Христа. И жизнь и смерть все в руках самого человека, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, говорит апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 21. Перелеснем назад несколько страниц, чтобы снова полностью охватить глазом рассматриваемое изречение Христа. То, что формула отвергнись от себя» и первая фраза в рассматриваемой формуле «говорю вам, если пшеничное зерно не умрет», по своему внутреннему смыслу идентичны, подтверждает вторая формула, тут же следующая, за первой, и слова, из которых она составлена, уже нам знакомы любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём, сохранит ее в жизнь вечную. Приведенное изречение присутствует во всех Евангелиях, но только в Евангелии от Иоанна есть выделенные мною слова «в мире сём». Это чрезвычайно существенное добавление, и мы об этом уже говорили в начале книги. Именно Указание Христа на душу в мире сём говорит о том, какую именно душу следует возненавидеть. Лишь я, отвергнувшаяся моё себя, одухотворяется и личность обретает бессмертие, сохраняется в жизни вечной. Кто потеряет душу свою ради меня? Разве можно потерять низшую душу не ради Христа? Христос отвечает на этот вопрос притчей о богаче, который, будучи уверен, что если человек «умножает» в кавычках земные сокровища, то его душа богатеет, служил этой земной душе. В Евангелии от Луки, глава 12 стихи 19-23, есть притча о богатом землевладельце, который прилагал много сил, чтобы еще больше увеличить свои материальные богатства. Его добро все увеличивалось и увеличивалось, поэтому человек вынужден был ломать прежние малые житницы и строить новые, более вместительные. Гордясь своими богатствами, невежественный человек сказал своей низшей душе в полной уверенности, что это и есть его истинная душа. Цитата. «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, беселись».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 Не для тела – физического редактора. Во что одеться? Душа – высшая истинная редактор. Больше – пищи. И тело – тонкая редактор. Одежды. Эта притча имеет уже знакомую нам мораль Христа. Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Христос еще раз, но уже в другой форме, повторяет «служить себе, даже не покладая рук». Пустое дело. Смерть одним махом перечеркнет такие труды. Человек может не страшиться смерти, когда он не для себя, но в Бога богатеет. Но неужели, спросим мы, бывает такое, что кто-то отверг себя и потерял душу свою, но не во имя Христа? К сожалению, говорит сокровенное учение, такое бывает. В человечестве уходящей расы это случается и с бедными, и с богатыми, и с людьми среднего достатка. Это несчастье постигает и баловней судьбы, и отверженных, это может быть и с гениями, и с малоразвитыми умами. Наверное, многие читатели уже догадались, о чем пойдет речь. И все же попытаемся еще более прояснить вопрос, пока же случается что человек теряет низшую душу, однако как показывает жизнь это ему не приносит ни радости ни мудрости ни жизни вечной и вообще не сулит ничего хорошего. есть люди которые однажды вдруг замечают что их личный мир начинает тускнеть солнце их мера начинает как бы гаснуть, у кого такое состояние наступает от пресыщения, у кого от усталости, у кого-то от постоянных неудач и так далее. И радости и горести постепенно или вдруг перестают задевать таких людей. Они чувствуют глубокое разочарование почти во всех прежних ценностях, и жизнь для них однажды теряет смысл. На первый взгляд это вроде бы хорошо, ведь человек фактически отверг себя. Он разочаровался в ценностях земных, он отверг земные радости и горести, его животная душа уже еле вибрирует, она уже при смерти, а может уже и умерла, человек говорит себе «я» опустошен, и это правда. В этом случае, в том месте, которое занимала в жизни человека его собственная личность, со всеми ее устремлениями и прихотями действительно образовывается пустота. Но природа пустоты не терпит, если образовавшуюся нишу не наполнить над мыслями, чувствами, устремлениями, которые совершенно противоположны всему, чем жила личностная душа, если не помочь человеку увидеть сокровенный смысл и величие земной жизни, и его в том числе, то может сложиться ситуация, когда опустошенному сознанию больше будет нечем жить. Такое глубокое разочарование у иного человека может обернуться полным равнодушием ко всему, что совершается в жизни. Такая личность не полезна ни эволюции, ни человеческому обществу. В другом случае потеря интереса к жизни и разрастающаяся пустота, которую не заполняет надличностное, может быть настолько сильной, что это приведет к быстрому угасанию сил и преждевременной смерти. У некоторых людей опустошение земной сокровищницы бывает столь велико, а разочарование столь губительно нарастает, что возникает сильное отвращение к жизни. Склад ума и характер таких людей таков, что они не допускают другой жизни, кроме привычной. Они не желают знать, что есть на свете, другие ценности, истины. Они не хотят и слышать о том, что есть другие радости, сверх их малого «я». Они не понимают, что такое опасное состояние – следствие их самость, их эгоизма. Они не хотят жить для других и отрицают целесообразность такого самоотвержения. Такие люди – гаснущие светильники. Но они не желают срочно бежать за маслом, чтобы поддержать огонь. Они не желают искать выход из нарастающего психического кризиса. Единственный выход, который видят эти несчастные – самоубийство. Такое решение – результат паралича воли. Это результат не просто длительного пребывания в плену унисшей души. Это мрачное отчаяние астрала, которому уже нечем жить в таком равнодушном микрокосмосе. И астрал в своей предсмертной неистовой ярости решает хлопнуть дверью, впуская в опустошенную душу человека мысль убийцу или убийцу-одержателя. Такова страшная месть астрала человеку, который потерял душу не во имя Христа, не во имя высшего, а во имя себя, во имя низшего. В уходящей расе людей суицидной наклонностью становится тем больше, чем ближе конец цикла, А у иных людей такой категории воли оказывается настолько слабой, что они и хотят покончить счеты с чёта жизнью, и одновременно страшаться этого. Они долго не решаются на столь страшные преступления, но астрал и здесь приходит на помощь. Его жертвы, решив уйти из жизни в конце 20 века, стали прибегать к поистине дьявольской уловке. В США, например, зарегистрированы случаи, когда такие люди провоцируют на убийство себя, полицейских, специально создавая ситуацию, когда полицейский не может в них не стрелять. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Высшее достижение нищего духа или о последней заповеди Христа «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Аспект высшего самоотвержения Агни-йога учит, что узенький и душный личный мирок нашего «Я» С убогими законами самости, с эгоистическими желаниями личности, ее заземленными мыслями, воспоминаниями о самой себе и переживаниями, столь же нужен пространству и вечности, как лично нам. Для наших жизненных накоплений и нашего духовного опыта нужны пустяшные переживания обывателя. Сноска. Вот одна из женщин с первого этажа многоэтажного дома уже целую неделю с самого утра яростно возмущается на весь двор и все пытается выяснить, кто этот негодяй, который отломил веточку ее Жасмина под ее окном в ее палисаднике. В скандал вовлекаются многие люди, идет поиск виноватого. Им оказывается сосед-подросток, который подарил веточку своей школьной подружке. Пустяшное событие, не правда ли? Но ведь, заметим, в памяти и подростка, и его мамы, да и иных соседей подобный пустяк нередко остается на многие годы, а иногда и на всю жизнь. А уж что хранит память собственницы куста, Жасмина, можно только представить. Но надо ли это всем прямым и косвенным участникам и свидетелям дворового скандала оставлять в сознании? Конец сноски Давно сказано, говорит владыка Шамбалы, забота мудрого не о себе, но о мире. Это значит не «ты мне, я тебе», не «дай мне», а «возьмите» от меня. Неважно, много ли мы способны сейчас дать или мало, все относительно. Главное то, что человек готов искренне произнести «возьмите дар моего сердца». Только отдавание может служить оправданием жизни и придавать ей смысл. Этому учили Будда и Христос, этому учит и Майтрея в огненной живой этике. Сокровенный смысл высшей любви, делающий дух абсолютно свободным, выражается в том, что человек, самоотверженно отдающий себя другим людям, разрушает в своем сознании древние крепостные стены самости, эгоизма, держащая дух в заточении. Формула из Евангелия от Иоанна, глава 15 стихи 12-13, вынесенная в заголовок, это фактически уже знакомая нам неисчерпаемая в своих аспектах формула «блаженны нищие духом» в аспекте высшего самоотвержения. В приведенных изречениях Христа идет речь о наивысшем даре огненного сердца, истинной любви, абсолютно лишенной какой-либо личностной окраски. Такая любовь – бесценный дар, который человек приносит в сокровищницу пространственного храма Духа Любви, общего для всех миров. Синоним такого бесценного дара – подвиг, высшее проявление самоотвержения во имя других людей, во имя Учителя, во имя всего сущего. Отвергнуть себя и отдать душу свою за друзей своих Разве это не разное выражение одной и той же мысли? И разве это возможно для того, кто не нищ духом? Каждый, кто перечитает эпизод из Евангелия от Иоанна, глава 13 стихи 31-38, где говорится о тайной вечере, когда Иуда-предатель уже ушел, и Христос вскоре будет арестован и обречен на оскорбление, избиение и мучительную смерть, конечно же, останавливается на последней заповеди Христа «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Понимание учениками Завета Учителя немедленно подвергается проверке, и мы увидим, что даже тем, кого избрал Христос, еще далеко было до осуществления заповеданной любви к ближнему, даже к Учителю, которого они искренне считали Сыном Бога, даже к Нему ученики – не проявляли этой любви. Не пройдет и дня, да что там дня, эта ночь с последней вечерей еще не успеет закончиться, как будет видно, готовы ли ученики отдать душу свою за учителя и как начнут воплощать в жизнь его последний завет. Ученики поступят так, словно и не слышали, что сказал им учитель. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанн, глава 15, стихи 13-14. Кроме юного Иоанна, услышанное еще не стало частью сознания учеников, еще не ассимилировалось, а потому все, кроме Иоанна, поведут себя совсем не так, как хотелось бы учителю. Как именно на самой вечере отреагировали на последнюю заповедь Христа все ученики, мы не знаем. Известна лишь реакция одного – Петра. И ответ Христа на горячие и без сомнения искреннее заверение Петра, что он душу свою положил бы за учителя, нас вначале ошеломляет, а потом погружает в глубокую печаль. Об этом эпизоде в связи с Петром мы уже упоминали. Но, так как эта сцена имеет прямое отношение к обсуждаемой теме, есть необходимость привести эпизод из Евангелия от Иоанна, глава 13, стихи 33-38, полностью. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь, заповедь новую даю вам». «Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» и Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя». Иисус отвечал ему, «Душу Твою за меня положишь». «Истинно, истинно говорю Тебе, не пропоет петух, как Ты, отречешься от меня трижды». Увы, не было Учителя, которого бы не предал его собственной, Иуда, и от которого бы не отрекались даже близкие ученики, но таков путь великих духов среди несовершенного человечества на вышках одиноко, как сказал Николай Рырих. Сноска. Проследим хотя бы земной путь ближайших к нам учителей Николая и Елены Рырих. Возьмем самое начало их сокровенной работы, чрезвычайно важный этап деятельности, который, начавшись в США, должен был бы перерасти в общепланетные движения за культуру. Кто из малой горстки избранных, самых близких и доверенных учеников Рерихов, до последних дней был рядом с ними, плечом к плечу? Трое предали, одна отошла, потом еще один отошел. В конце концов, как и у «Христа», Из двенадцати избранных учеников остался с ним до конца только один Иоанн, так и с рырихами. До конца осталась только одна Зинаида, Фоздик, древний и истинный друг. Конец сноски. Слово друзей, вынесенное в заголовок формулы Христа, следует понимать широко. Когда христианский монах Джердана Бруно, философ и поэт, заживо сгорел в костре святой В кавычках инквизиции он, цитата, «положил душу свою за друзей своих», конец цитаты, которых и в глаза не видывал, и которые еще даже не родились. Носитель идей космической философии, отдавая жизнь в обмен на мученическую смерть, Джордана Бруно защищал прежде всего истину, сокровенную науку о беспредельности и бесчисленности миров во Вселенной. Если мы вдумываемся в подвиг Бруна, то придем к убеждению, что этот подвижник, истинный последователь Христа, своею смертью буквально огненно запечатлел право человека на абсолютную свободу мысли и устремленность к беспредельному познанию. Он положил душу свою во имя просвещения разума и, став живым факелом, осветил путь для всех своих будущих единомышленников. Бруно знал, что физическая жизнь подвижника и просветителя может оборваться, но это не значит, что он перестанет существовать, мыслить и действовать. Физическая оболочка подвижника может сгореть в огне или истлеть в земле, но воздействие его духа после сбрасывания плотных одежд лишь усилится, так как духовный огонь благодаря подвигу не ради себя, а совершенному во имя высокой идеи – А это сверхличностное стал еще более сильным. Духовную помощь, помощь в духе, люди как получали от него, так и будут получать. К тому же, без физического тела посвященный адепт сможет помочь гораздо большему числу людей. Помните, как Парацель сказал, что он после своей смерти будет сражаться еще сильнее. Как понять, что такое помощь в духе и почему она самая сильная, самая действенная? В этом нам в который раз поможет закон аналогии, закон созвучия. Душа человеческая, устремленная к познанию или нуждающаяся в помощи, может воспринять помощь другой души только в виде тех энергий, которые она излучает, из которых состоит, энергии души человеческой, духовной природы. Хотя напряженность огня у каждого человека своя, в зависимости от духовных накоплений. Отдать душу свою за друзей своих вовсе не аллегория. В свете сокровенных знаний это означает послать помощь другу, то есть пусть незнакомой, но близкой по вибрациям душе не близкая душа из-за несоответствия вибраций помощь просто не сможет принять, а души близкие по вибрациям это души родственные, ибо они входят в состав единого луча. Вставка Николай Рерих Капли жизни. Но понятие отдать душу можно воспринимать и буквально. Не забудем, что при отдаче энергии души другому человеку или группе людей передается частица ее естества. Эта помощь высшая, наисильнейшая, потому что дух воздействует непосредственно на дух. Именно такая помощь именуется помощью в духе. Тот, кто положил душу свою за друзей своих, доказал на деле, что крепкая древняя ограда, выстроенная личным «я», разрушена. И человек вышел за пределы себя и увидел за исчезнувшей оградой личных устремлений бескрайний захватывающий дух, простор мироздания. Очутившись как бы вне своей личности, человек чувствует в себе необыкновенные силы. Оказывается, за пределами себя он может включать сферы действия своего расширенного сознания и сознания других людей. Как при этом расширяется круг его собственного сознания? сноска Но не будем смешивать подобное состояние слияния сознаний, высокодуховных людей, не помышляющих о какой-либо личной выгоде, с тем насилием над сознанием, которые всегда применяют черные маги, многие люди, обладающие гипнозом, а также многочисленные психические вампиры. Конец сноски. Пространство распахнуто перед таким свободным духом, и оно одаряет его божественной мудростью, которая не может вместиться в малое «я». Только неискаженное самостью сознание отражает истину неискаженной и выявляет из глубин нашего сердца особую радость, незнакомую человеку, несовершенному. «Радость — это особая мудрость», — сказал Христос.